Глава 9. Разговоры за столом. Антуан, ты куда? Я договорился, что меня будут держать в курсе расследования. Я вернулся только чтобы забрать свой револьвер. Но как же завтра, Антуан? Мерета уже знает, что на берегу нашли тело Жерара Кервелла. Ей уже всё рассказали, пока Антуан беседовал с мэром, с жандармами, с местным доктором, расспрашивал Менги И ей по-настоящему страшно, но этот страх, чисто женский, лишь раздражает инспектора. «Он напал на след», — сказал Антуан с ожесточением. «Он догадался, где Варен может скрываться, ты понимаешь? Но решил, что обойдется своими силами». Инспектор топает ногой, краснея пятнами от ярости и гнева. «Черт побери! Ему уже дали звание комиссара. Какого дьявола он не позвал меня на помощь? Я бы все бросил, чтобы ему помочь». Всё правильно, Жерар всегда был жлобом, грустно думает Мариетта. Он не хотел делиться славой, вот и всё. Да что там славой? Он никогда ничем не хотел делиться. Когда мать давала ему с собой бутерброды, он обязательно жрал всё сам, но почему-то не забывал поклянчить у Антуана еду последнего, которую для него готовила тётка. И при одном воспоминании об этом губы Мариетты сжимаются в узенькую полоску. А он решил, что сам справится, вне себя кричит Антуан. Он всё-таки взял с собой револьвер, но держал его под застёгнутым пальто, понимаешь? Они стали драться с Вареном, тот ударил его камнем по голове, но доктор сказал, что этот удар не был смертельным. Очевидно, Варен сбросил его в воду, но Жерар пришёл в себя, стал цепляться за скалы, и Варен несколько раз наступил ему на пальцы, чтобы он перестал цепляться и утонул, ты понимаешь? У Жерара пальцы сломаны и костяшки ободраны. "Это всё ужасно", произносит бесцветным голосом Мерет, растирая виски. "Но мы приготовили для тебя завтрак, мы старались, пожалуйста, поешь". Она тихо добавляет: "Ведь тебе нужны силы. А если ты не поешь, то долго не продержишься". У неё был такой умоляющий вид, что Антуан сдался. "Ладно, только побыстрее, я очень спешу". номер. Это выразительно переглядывается с Сюзанной. Та спешит на кухню отдать указания поварке, и в результате обычный завтрак разрастается до размеров настоящего обеда. В арен должен быть где-то неподалёку, говорит Антуан Хмурис. Я говорил с Менги, но он категоричен. Жерар в деревне не появляется, и никто из местных его не видел, значит, его убили где-то в другом месте. На побережье, Сюзанна, найди мне карту. Хорошо. Горничная отлично знает, где хранятся географические карты, принадлежавшие ещё старому хозяину, но почему-то ищет их полчаса, в то время как Мариетта пытается осторожно расспросить племянника насчёт его ближайших планов. "Я предложил прочесать всю местность с собаками", говорит Антуан. "Очень важно также понять, как Жерар сюда приехал". Если на той же двуколке, на которой я его видел, то она должна была где-то остаться. Если мы её найдём, это позволит нам сузить район поисков. А жена? Что, жена? Ну, может быть, она была в курсе его планов. Может быть, он успел отправить ей телеграмму или Мрита поспешно добавляет: "Я хочу сказать, что хоть кто-то должен был знать, куда он отправляется. Если даже он не любил делиться с коллегами, он мог сообщить жене. «Тетя», — говорит Антуан после паузы, блестя глазами, — «ты знаешь, что я ужасно тебя люблю». «Я всегда подозревала нечто подобное», — отвечает Мариетта с неожиданным юмором. «Я совершенно забыла о жене», — признается Антуан, блестя глазами, но... Конечно, она отлично его понимает. Ему страсть, как хочется, объезжать побережье, руководить поисками Варена, самолично осматривать каждый закуток и вообще делать все, чтобы покарать убийцу». О том, на что способен загнанный в угол Варэн, если Антуан действительно его найдёт, Мариете даже не хочется и думать. Раньше одна мысль о поездке племянника в кемпер приводила её в раздражение. Сейчас же она хватается за эту возможность, как за спасительный якорь, пусть он будет подальше отсюда, так надёжнее. Она уже знает, что её муж погиб. Да, мэр распорядился послать ей телеграмму. Ей сейчас наверняка очень тяжело, и тебе, как другу мужа, будет гораздо проще её разговорить. Но Антуан был вовсе не глупый, к тому моменту уже сообразил, откуда дует ветер. Тётя, если во рэнг где-то рядом, а это точно так, я обязан его найти. Поездка в кемпер ничего нам не даст. Откуда ты знаешь? Ты же ещё не виделся с вдовой. Допустим, вчера Жерар сказал ей: "Знаешь, я нашёл одного человека, который был знаком с Вареном, и теперь этот человек живёт там-то на побережье, и не исключено, что Варен у него скрывается. Я поеду туда и проверю. Разве такого не может быть? И потом, хорошая жена должна знать о муже всё". Тут Антуан неожиданно для себя произносит: "Тётя, а ты была хорошей женой?" Мриэта распрямляется. И на какую-то долю секунды Антуана не оставляет ощущение, что она сжимает вилку как боевой нож. "Я старалась холодно произносит тётка. Прости, поспешно говорит Антуан. Забудь, я сглупил. Нет, всё в порядке. Просто, понимаешь, я могла стараться в 100 раз больше или не стараться вовсе, было бы то же самое". "Он тебя бил?" мрачно спрашивает Антуан. "Когда я был маленьким, я иногда видел у тебя синяки". Мариетта пожимает плечами. Иногда мог поднять руку, когда напивался. Что сейчас об этом говорить? Не всем же так повезло, как твоей матери. Муж за всю жизнь ни разу её не ударил. И неизвестно к чему добавляет, чтоб ты знал. Несколько лет назад я написала завещание. После моей смерти ты получишь всё. Тётя бурчит: "Антуан, ну ей-богу. Хозяйство приносит хороший доход, но за ним, конечно, надо следить". Впрочем, ты всегда можешь его продать, если захочешь. Она делает над собой усилия и заканчивает: "Помни, Антуан, если с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу. У меня никого нет, кроме тебя". Они сидят друг напротив друга за потемневшим от времени столом, и Антуан, протянув руку, осторожно накрывает пальцы тётки. Чёрт возьми, да будет ли в моей жизни хоть один человек, который будет меня любить бескорыстно, просто так, как она, подумал он. Но тут Сюзанна наконец приносит карту, которую просил Антуан, и мысленно он пытается переключиться на дело, которое волнует его больше всего на свете. Карта тебе мало что даст, говорит Мариетта, то, что он и так отлично знает. Пещеры среди скал, заброшенные домики пастухов, да ещё наверняка где-то остались укрытия, в которых прятались роялисты во время революции. Ничего этого на карте нет. Если Ворен хорошо затаился, а жить он наверняка хочет, вам его не найти. Но ему надо есть и спать, возражает Антуан. Синьия в своё время приговорили к смерти прадеда Менге, напоминает Мариетта. Они были злы на него за то, что он убил много их людей. Он был отличным стрелком. Так вот, он 5 лет прятался от них в укрытии, но не дал себя изловить. Опитался он змеями и всем, что попадалось под руку. Домашний скот не трогал, иначе его быстро бы вычислили. Потом долго не мог привыкнуть к нормальной пище, когда приговор отменили, и он смог вернуться домой. Хотя Антуан отдал бы очень многое, чтобы поймать Варена как можно скорее. Он не может не признать, что в словах Мариетты есть свой резон. В конце концов, местным жителям должно быть лучше известно, где находятся пещеры и старые укрытия. Беглец наверняка оставил где-то следы своего пребывания, так что а в конце концов его подстрелит какой-нибудь тугодум крестьянин, который примет его за вора, произносит вслух Антуан. И все газеты, захлёбываясь от восторга, будут превозносить стрелявшего как героя, хотя ему просто повезло. Да нет, отрезала Мариетта. Нет. В арену бил доктора с женой и скрылся, убил комиссара полиции и снова скрылся, и меня очень удивит, если его схватят благодаря счастливой случайности. Ты просто хочешь, чтобы я был подальше отсюда, проворчал Антуан. Но ты же вернёшься, не так ли? А как же ты? Антуан нахмурился. Мне не по себе от мысли, что придётся тебя оставить в доме полно людей, безмятежно ответила Мариетта. А Симон ходит, кажется, стариком стреляет не хуже Прадета Менги. Что тебе, Сюзанна? спросила она у горничной, которая приминалась на пороге. Там этот бродяга Леон, доложила горничная. Просит позволения поговорить с господином инспектором. Вот как? Антуан поднялся, бросил на стол салфетку. Один раз ли он уже оказался ему полезен? Может быть, он сможет сообщить ещё что-нибудь ценное. Он внизу. Нет, я оставила его во дворе. Симон за ним присмотрит. С точки зрения местных жителей нет никакого резона пускать в дом бродягу, который может что-нибудь стащить. Ну ладно, я пойду, спрошу, что ему нужно. Лён стоял недалеко от входной двери, ёжись на ветру. В руке он держал узелок, в котором очевидно находился весь его нехитрый скарб. Симон, сидя под навесом, ни на миг не спускал с незваного гостя глаз. Ты хотел меня видеть, спросил Антуан, подойдя к бродяге. Леон вздрогнул, и на его лице за росшим щетиной появилось какое-то странное умоляющее выражение. Господин инспектор, я пришёл к вам, потому что вы поймёте, он собрался с духом и закончил: пожалуйста, арестуйте меня. Я боюсь. Я не могу тебя арестовать. Я тут на отдыхе, буркнул Антуан. Может, тебе лучше обратиться к местным властям, а Но Леон отчаянно замотал головой. Я уже с ними говорил, но они только отмахнулись от меня, потому что они все сейчас ищут варено и ищут, где убили ну того из кемпера. Если вы им скажете, они вас послушают, добавил Леон с надеждой. Задержите меня за бродяжничество, пожалуйста. Антуан отлично осознавал абсурдность ситуации. Совершенно взрослый и не глупый, судя по всему, человек умоляет, чтобы его арестовали, и его злило, что жизнь так несовершенна, так беспощадна и так нелепа. Ты боишься, что Варен может тебя убить, так что ли? Он наверняка это сделает, прошептал Леон, потому что потому что я ведь видел его и могу опознать. Антуан пристально посмотрел на своего собеседника. Ну а ты? Ты бы действительно узнал его, если бы увидел? Леонки внул так энергично, что дырявая шляпа едва не свалилась с его головы, и он подхватил её только в последний момент. Как я мог его забыть, господин инспектор? Конечно, я его узнаю, а ему это вряд ли понравится. Тут во дворе появилось новое лицо, и Антуан обернулся к вновь пришедшему, господин Кюре. Что привело вас к нам? По вашему лицу я вижу, что у вас есть какие-то новости. Я хотел сообщить вам, что Фредерик Варен задержан, сказал отец Жозеф. Где? только и мог вымолвить Антуан. В 2 километрах отсюда его схватили пастухи, когда он пытался что-то украсть. Кажется, его подстрелили во время задержания, но подробности мне неизвестны. Леон тихо охнул. Сейчас его везут сюда под конвоем, и мэр попросил меня привести вас. Странно, что мэр выбрал именно вас, чтобы сообщить мне эту новость, заметил Антуан, прищурившись с некоторым вызовом. В чём дело? Он боится, что толпа может растерзать в арена, поэтому я должен вернуться с вами, чтобы образумить людей, если если возникнет такая необходимость. Ну что ж, я только предупрежу тётушку и вернусь, сказал Антуан. Леон, ты тоже идёшь с нами? Поможешь опознать этого мерзавца, раз уж ты его видел? Но вы же не посадите меня с ним в одну камеру, с тревогой испросил бродяга, потому что он тогда точно меня убьёт. Никто тебя пальцем не тронет, успокоил его инспектор. Ты будешь считаться важным свидетелем, который помог правосудию, и поверь, я первый заинтересован в том, чтобы с тобой ничего не случилось.